Глава 35. На следующее утро доктор Бенефилд проверяет капельницу, пока моя мама стоит в углу палаты, скрестив руки на груди. Обе делают вид, что мой ночной побег оставил их равнодушными, хотя невооруженным глазом видно, они пребывают в состоянии тихого бешенства. Врач проверяет мою ногу, светит мне в глаза фонариком и, наконец, тяжко вздыхает. «Вы ещё раз совершили очень-очень глупый поступок. Вы могли снова серьёзно травмировать ногу», изрекает она и ставит капельницу с обезболивающим, явно недовольная тем, что приходится опять назначать мне этот препарат. «Мне это не нужно», — заявляю я. Доктор Бенефилд замирает и строго глядит на меня. «Кайл, это просто лекарство», — вмешивается мама. «Ночью ты так страдал от боли, что едва мог говорить». Я игнорирую ее замечания и смотрю на доктора Бенефилд. «Уверены?» — спрашивает она, выгибая бровь. «Вы никого здесь не впечатлите, разыгрывая из себя героя. Хотя, возможно, боль убережет вас от дальнейших необдуманных поступков». Пытаюсь улыбнуться ей в ответ, но улыбка выходит безрадостной. «Хватит с меня погони за бесплотной мечтой». Врач слегка пожимает мне руку. «Значит, больше никакой боли?» Я качаю головой. Физическую боль я стерплю. Хорошо, доктор Бенефилд указывает на кнопку вызова. Если передумаете, просто... Я не передумаю, перебиваю я ее. После целого года пребывания во сне пора, наконец, попробовать на вкус настоящую жизнь. Врач кивает, несколько секунд пристально рассматривает мое лицо, потом уходит. Я поворачиваюсь на другой бок, отворачиваясь от мамы. и меня охватывает привычное чувство потери. На память приходят дни, проведённые с Марли, которые прежде казались незначительными, вроде зимнего фестиваля или празднования Хэллоуина. Мелкие несущественные моменты, которые я принимал как должное. Мы вместе кормили уток попкорном, я наблюдал, как Марли составляла букеты, мы с Марли выгуливали Джорджио. Раньше мне казалось, что у нас впереди Ещё множество подобных мгновений. Ничего этого не было. На следующий день я, наконец, нахожу в себе силы встать с постели и встретиться с миром лицом к лицу. Мама катит моё кресло-каталку по больничному двору мимо фонтана, солнечные блики искрятся в водных струях. «Пойду куплю перекусить, я быстро», — говорит она, кивая на открытое кафе, примастившееся в противоположном конце двора. хочешь чего-нибудь? Качаю головой и слабо улыбаюсь маме. Я не сбегу, не волнуйся. Мама похлопывает меня по плечу и уходит по дорожке, быстро скрываясь из виду. Оборачиваюсь и смотрю на вишневые деревья, жимолость, желтые и розовые цветы. Они растут вдоль дорожки, и она вся усыпана их лепестками. Марли никогда не существовало, но все вокруг напоминает мне о ней. Ну как тут не свихнуться? Замечаю Сэма. Он идёт ко мне, сунув руки в карманы, топча розовые и жёлтые лепестки. Не специально, конечно, просто он не обращает на них внимания. «Как ты?» — спрашивает он, подходя ближе. Киваю и отвожу взгляд от растоптанных лепестков. «Нормально, а ты?» Он кивает, садится на скамью рядом со мной, и некоторое время мы молчим. Наконец Сэм говорит. «Кимберли хочет зайти попозже, если ты не против компании». «Ты придёшь с ней?» — спрашиваю я, подталкиваю его локтем. «В смысле, составишь ей компанию?» Сэм ёрзает на скамье, потирает шею ладонью. «Знаешь, старик, здесь, в отличие от твоего коматозного мира, прошло не так много времени, он слабо улыбается. Нужно подождать, посмотреть, как пойдут дела. Поглядим, какая будет обстановка, когда осенью Ким вернётся домой на каникулы. Так что пока попридержи ней «То есть ты не отказываешься?» Я улыбаюсь от уха до уха. Сэм фыркает. «Ты прав, я не отказываюсь». Он пристально смотрит мне в глаза. «А что насчет тебя? Что будешь делать дальше?» Глубоко вздыхаю, смотрю вверх на вишневые деревья, на блики солнечного света, играющие в ветвях, и отвечаю «понятия не имею». Наблюдаю, как медленно кружась, падают на землю лепестки. Встречаюсь с взглядом с мамой, она возвращается из кафе, в одной руке у нее стаканчик кофе, а в другой итальянское печенье с орехами. Меня захлёстывает волна горечи, и я стараюсь не утонуть в ней, не пойти на дно. Один раз я уже сумел начать все сначала, и это было чертовски трудно. Сейчас мне в миллион раз тяжелее. Теперь я понимаю, что имел в виду Сэм в тот день во время тренировки. Я бы никогда её не отпустил. Я по-прежнему люблю Марли и никогда не смогу избавиться от этого чувства. Так что, скажите на милость, мне делать?» Ночью, открыв глаза, я сразу понимаю, что сплю. Джорджия тычется мне в лицо маленькой мордочкой, покрывая мои щёки влажными поцелуями. Грустно улыбаюсь и глажу собачку. Может, это и сон, но от яви он мало чем отличается. И мне всё равно, потому что именно здесь я хочу быть. Лучше я буду вечно жить во сне, чем останусь в реальном мире один без Марли. Оглядываю комнату. Жёлтый цвет повсюду. Постельное покрывало, подушка, абажуры, даже потолочные светильники. Стены покрыты такими же жёлтыми розами сорта Дорис Дэй, что растут в больничном дворе. Потом я вижу её. Марли. Она стоит у края кровати, одетая в длинное жёлтое платье. Её каштановые волосы свободно рассыпались по плечам. Смотрю на неё. Впервые в моём сне её лицо отчётливо видно, как будто мой разум смог вместить Марли лишь после того, как я перестал разыскивать её повсюду. Вижу её веснушки, зелёные пятнышки в радужках глаз, ярко-розовые губы. Уголки губ опущены. Я уже успел забыть, как она прекрасна. «Как я мог забыть?» Протягиваю к ней руки, и она бросается в мои объятия. Знаю, это происходит во сне, но чувствую, как её тело прижимается к моему, мягкое и тёплое. «Я не могу тебя отпустить», — шепчу я ей на ухо, вдыхая исходящий от её волос аромат жасмина. «Нет, это не жасмин, а запах жимолости со двора». Марли печально глядит на меня. Во всех своих предыдущих снах я хотел задать ей множество вопросов, но теперь все они потеряли смысл. Мне просто хочется обнимать её так долго, как только возможно. Я не вижу, как движутся её губы, но слышу её шёпот, эхом отражающийся от жёлтых стен. Теперь он проснулся. Он прожил две разные жизни, одну с ней. Дверь жёлтой комнаты со скрипом открывается, И в дверном проеме я вижу сцену, произошедшую недалее, как сегодня днем. Кимберли, Сэм и я смеемся, едим конфеты M&M's и жевательный мармелад в виде разноцветных рыбок, которые Ким купила в магазинчике подарков на первом этаже больницы. «И одну с ними», — продолжает Марли. Смотрю на самого себя, и вдруг тот, второй я, замирает, оборачивается и смотрит прямо мне в глаза. Открывает рот и говорит голосом Марли «Не покидай меня. Никогда». Крепче прижимая её к груди, держу в объятиях, а с потолка начинает капать дождь, заливая жёлтые абажуры, и обои с жёлтыми розами постепенно отклеиваются от стен. Сухими остаёмся только мы с Марли и кровать, на которой мы лежим. Потоки воды быстро подбираются к нам, грозя затопить всё вокруг. Стараюсь держать глаза открытыми, Остаться рядом с Марли еще хоть на пару минут, но в конце концов мой мозг берет управление в свои руки, и я просыпаюсь в настоящей больничной палате. Глубокая ночь, в моих объятиях никого нет. Я один. За окном громко плещется вода, и я вздрагиваю. Звук прекращается, а через пару секунд снова раздается шум падающих капель. Пауза, и снова шум капель. Опять и опять. разбрызгиватели на газоне во дворе перекатываюсь на бок быстро отворачиваюсь от окна нога болит просто нестерпимо расстроенный я снова перекатываюсь на спину но никак не могу поудобнее пристроить ногу больничный матрас твердый как камень поворачиваю голову и смотрю в окно на стекло опять прилетают капли воды из разбрызгивателей замечаю маленькую улитку медленно ползущую по стеклу Бедолага с трудом продвигается вперёд. Мне хочется сказать ей, чтобы просто посидела на месте. Какой смысл бороться? Внезапно из темноты за окном возникают два пальца, отрывают улитку от стекла и исчезают так же быстро, как появились. Что это было? Приглядываюсь внимательнее и замечаю, что снаружи кто-то есть. Сползаю с кровати, хватаю костыли и ковыляю к окну. Во дворе ходит по газону какая-то девушка в тёмной одежде. То и дело нагибается, собирает улиток и уносит подальше от разбрызгивателей. Грустно улыбаюсь, наблюдаю, как незнакомка оглядывается, высматривает очередную улитку, осторожно отрывает от скамьи и несёт под деревья. Вот девушка поворачивается, свет уличного фонаря падает на её лицо, и я каменею. «Марли!» Пульс у меня ускоряется раза в три, внутри все переворачивается. Крепко зажмуриваюсь, пытаясь проснуться, вытащить себя из этого жестокого сна во сне. Когда я открываю глаза, девушка все еще во дворе. Это явь. Не успев толком подумать, что делаю, я выскакиваю из палаты и лечу по коридору. Мне уже почти удалось добраться до двери, как вдруг дорогу мне преграждает медсестра. И куда это вы собрались на этот раз?» Интересуется она, скрестив руки на груди. «Твёрдо решили повторно сломать ногу?» «Хватит с вас ночных прогулок!» Пытаюсь её обойти, отчаянно ковыляю вправо-влево, но медсестра двигается намного быстрее хромого парня на костылях. «Проклятие!» — разочарованно бормочу я. «Мне нужно попасть во двор, нужно добраться до Марли, пока я снова её не потерял. Она здесь!» Нет ни тумана, ни странных несовпадений с реальностью. «Да что вы говорите?» — фыркает медсестра и выдергивает у меня из подмышки костыль. Шатаюсь, хватаюсь за стену, чтобы не упасть, и понимаю, что дальше уже не уйду. «Ну что, до скорого!» — говорит какая-то медсестра в синем медицинском костюме другим дамам, сидящим на посту за стойкой. «Она не видит моего противостояния с ее напарницей, проходит мимо нас». меня до конца недели отправляют в кардиологию. Краем глаза замечаю проходящую мимо медсестру и столбенею при виде её глаз, длинных каштановых волос, морщинки на лбу. Это её лицо я видел, очнувшись после аварии. Это её голос звал доктора Бенифилд. Черты лица в точности, как у Марли, только эта женщина старше. Длинные каштановые волосы, розовые губы-лепестки, Добрые карие глаза, только у медсестры морщинки вокруг глаз. Смотрю, как она проходит в двойные двери, а потом... Вспоминаю. Именно эта медсестра проверяла мои жизненные показатели в ночь, когда я сбежал из больницы. Именно она везла меня на первую физиотерапию. Я так увлёкся поисками Марли, что совершенно не обращал внимания на происходящее вокруг. «Вот чёрт», — говорю я вслух. Преграждающая мне путь медсестра прожигает меня гневным взглядом. Виновата улыбаюсь, и она возвращает мне костыль, а потом ведёт меня обратно в палату. Я тороплюсь к окну и успеваю как раз вовремя. Женщина в синем медицинском костюме зовёт Марли и уводит со двора. Это мать Марли, иначе и быть не может. Мой мозг сейчас взорвётся. Хромаю к кровати, без сил падаю на матрас. «Вот чёрт! Она настоящая! Марли существует на самом деле!» Хватаюсь при кроватной тумбочке телефон, быстро начинаю набирать сообщение Сэму, но сколько ни пытаюсь, никак не могу подобрать слова. Сдаюсь, открываю журнал вызовов и нажимаю на номер Кимберли. Отдёргиваю телефон от уха, жму на кнопку, прерывая звонок. «Нет, ещё рано!» В этот раз я должен быть уверен на 100%. Кардиология. Та медсестра сказала, что на этой неделе её переводят в отделение кардиологии. Если на этой неделе она будет в отделении кардиологии, то, возможно, и Марли там будет. Плюхаюсь обратно на кровать и таращусь в потолок, улыбаясь от уха до уха. Глава 36. Вечером следующего дня я мою руки в ванной и быстро бросаю взгляд на своё отражение в зеркале, проверяя, как лежат волосы. Одна прядь упрямо торчит вверх, но я даже не пытаюсь её пригладить. По-моему, Марли никогда не возражала против моей лохматости. Вот только физиономия у меня всё ещё осунувшаяся после аварии и нескольких недель пребывания в коме. Узнает ли меня Марли? Пожалуй, нездоровый цвет лица — это меньше, из-за чего стоит сейчас переживать. Хватаю костыли, собираюсь с духом, выключаю свет и выхожу в коридор. Осторожно выглядываю из-за угла, убеждаю, что пост дежурной медсестры пуст, затем хромаю по коридору, то и дело прячась за дверями и углами, и, наконец, добираюсь до указателя над двойными дверями, на котором черными буквами значится «кардиология». проскальзываю внутрь и быстро озираюсь, ища Марли. Врачи, медсестры, санитары, все заняты, все куда-то идут, на ходу просматривают бумаги, прикрепленные к планшетам, проверяют состояние пациентов. Ни следа Марли. Заглядываю в один зал ожидания, потом захожу в другой, все места там заняты, Марли нигде не видно. На одном из зеленых стульев лежит обложкой вверх открытая книга. Подхожу, и беру ее в руки, рассматриваю причудливые цветы на обложке, пролистываю несколько страниц. Это история о любви двух людей, отчаянно стремящихся быть вместе, и начинается она словами давным-давно. Я уже хочу положить книгу на место, но что-то в этой обложке мне знакомо. В памяти всплывают образы из той ночи, когда меня привезли в больницу после аварии. Меня везут на каталке по коридору, и на потолке вспыхивают флуоресцентные лампы. Мой взгляд останавливается на враче, тот несёт на руках ребёнка, по лицу мальчика катятся слёзы. Пожилая женщина тащит за собой зелёный кислородный баллон. Какая-то девушка с длинными волосами читает книгу, эту самую книгу. Поднимаю глаза, смотрю на двойные двери и оказываюсь лицом к лицу с парой карих глаз, которые видел той ночью. Эти глаза снились мне неделями. Только на этот раз они настоящие. Это она, Марли. Это ты, бормочу я, пожирая её взглядом и шагаю к ней так быстро, как позволяют костыли. Я тебя не придумал. Она немного другая, бледнее, тоньше, под глазами тёмные круги, отчего её кожа кажется почти коричневой. Плечи сгорблены, опущены, словно она пытается заслониться от чего-то, что не хочет видеть. В довершение всего она с ног до головы одета в темное, от темно-серой толстовки до потертых черных кроссовок. Ни следа ее любимого желтого цвета. Что случилось? Марли, говорю я, протягивая к ней руку. Это я, Кайл. Когда я делаю движение, чтобы приблизиться к ней, Марли вдруг поворачивается, быстро идет по коридору и скрывается за углом. Судорожно вцепившись в костыли я следую за ней, но когда мне удается доковылять до коридора, я не знаю в какую сторону она пошла. Марли нигде нет. Замираю. в конце коридора появляется мама Марли. нужно скорее делать ноги и смываться обратно в палату. Я хромаю к выходу из отделения кардиологии, иду по больничному коридору. Добравшись до палаты я падаю на кровать и тяжело вздыхаю. Я ее видел. Она видела меня. Марли настоящая, только она убежала. Уже в тысячный раз начинаю страшно нервничать. Если твоя девушка от тебя в буквальном смысле убежала, это определённо плохой признак. Итак, я видел её ещё до того, как впал в кому. Означает ли это, что мой мозг придумал из ничего её характер, привычки? Действительно ли я знаю Марли? Знает ли она меня? Ровно 24 часа спустя я снова хромаю в отделение кардиологии, надеясь ещё раз встретить там Марли. Поворачиваю за угол и вижу, что она сидит на одном из зелёных стульев. И вновь я испытываю потрясение, как и сутки назад, потому что вижу её после того, как сдался и отказался от поисков, потому что она так изменилась. Длинные волосы заслоняют её лицо, Марли полностью сосредоточена на книге, которую держит на коленях. На соседнем стуле лежит расстегнутая сумка. Наверное, Марли чувствует мое присутствие, потому что вдруг вскидывает голову и вздрагивает при виде меня. Делаю шажок к ней, но она качает головой, вскакивает, стремительно ныряет в туалет и захлопывает за собой дверь. Марли, зовуя: "Ты же меня знаешь". Тут меня начинают одолевать сомнения. Ведь знаешь, да? медленно приближаюсь к двери туалета, тихо стучу и прислоняюсь лбом к деревянной поверхности. Не хочу тебя пугать. Прости если я тебя напугал, мне просто нужно убедиться, что ты именно тамарли, которую я знаю, или хотя бы увидеть твое лицо и получше тебя узнать. Вообще-то, если подумать мои слова звучат как откровение от явленного психа. Умолкаю несколько раз вдыхаю и вдыхаю, Надеюсь, что Марли не примет меня за чокнутого сталкера. Она молчит, и я продолжаю. Пожалуйста, просто скажи, знаешь ли ты меня или нет. Скажи, ты... ты...» Жду ответа, но минуты проходят одна за другой, а из-за двери не доносится ни звука. Думаю о девушке, которую недавно видел во сне. Та, неправильная Марли, выглядела напуганной, и я снова её пугаю. Я болван, если думаю, что она действительно меня знает, а я знаю её. В смысле, я ведь всё это время спал. Почему мне никогда не приходило в голову такая простая вещь? Даже если Марли настоящая, это не означает, что она меня любит. Прости, я... Чёрт. Отступаю от двери, качаю головой. Извини, я ухожу. Мысленно чертыхаюсь. Что, скажите на милость, я надеялся узнать. Тороплюсь уйти? И тут левый костыль цепляется за какой-то предмет, я пытаюсь сохранить равновесие и не упасть, а у меня за спиной раздается громкий стук. Оборачиваюсь и вижу, что вокруг костыля обмоталась длинная ручка сумки, а сама сумка открытая лежит на полу. Отлично, теперь Марли подумает, что я рылся в ее вещах. Поднимаю с пола сумку, подбираю несколько выпавших из нее карандашей. Но убирая их обратно в сумку, Я замечаю внутри краешек ярко-жёлтой тетради. Оборачиваюсь, быстро смотрю на закрытую дверь туалета, потом осторожно вынимаю тетрадь. На обложке с знакомым аккуратным почерком выведено её имя — Марли Фелбс. «Всё-таки у тебя есть фамилия», — бормочу я. «Выкуси, Сэм». Не успев толком задуматься о том, что делаю, открываю тетрадь, прочитываю несколько строк, и мои глаза округляются. эта история о нас двоих. Описание того, что случилось между нами на Хэллоуин, точнее того, что мне приснилось. Описан мой костюм футболиста-зомби. Очень весело рассказывается, как я раздавал детям конфеты, как Марли расстегнула пряжки, чтобы снять с себя раковину улитки. Переворачиваю еще несколько страниц. Вот описание зимнего фестиваля. Вот день, когда мы забрали из приюта Джорджию, а вот мы сидим на берегу пруда и едим хот-доги. Всё это здесь. Меня трясёт. Если я всё это придумал, откуда Марли обо всём этом знает? Мой взгляд падает на одно слово. Рассказчик. Вспоминаю наш разговор в тот день в парке, когда Марли сказала мне о том, что, по её мнению, самое лучшее в процессе рассказывания историй. Без слушателей рассказчик просто сотрясает воздух, но если его кто-то слушает... Тот, кто слушает. Я был тем слушателем. Быстро закрываю тетрадь и убираю обратно в сумку. Но когда я это делаю, из тетради выпадает перо и медленно опускается на пол. Утиное перо. Поднимаю его, рассматриваю на свету и улыбаюсь. Это моя Марли. Я всё-таки её знаю. А она знает меня, во всяком случае, какая-то её часть, потому что лицом к лицу мы фактически не встречались и не общались. Аккуратно кладу перо поверх тетради, сую руку в карман, достаю лепесток вишни, который ранее подобрал во дворе. Кладу лепесток на перо, надеясь, что Марли его увидит. Надеюсь, для неё это тоже что-то значит. Глава 37. Нетерпеливо жду перед двойными дверями больницы, Гляжу на парковку, высматривая Кимберли. Уже в миллионный раз гляжу на часы, не могу сдержать стон разочарования, надеюсь, что она не опоздает. Сейчас ужасно неподходящий момент для того, чтобы переходить на стандартное время Ким. Уже почти 7 часов 10 минут Кимберли всё пропустит. Наконец я замечаю на парковке её светлые волосы. Кимберли идёт между машинами. Отчаянно размахиваю руками, призывая ее идти быстрее. Со стороны, наверное, выгляжу как буйно помешанный. Остаток пути Кимберли проделывает бегом, глядит на меня с веселым удивлением. Что, что это за большой секрет? Хватаю ее за руку, тяну за угол, и мы прячемся за одной из огромных каменных колонн возле входа в больницу. «Кайл?» Прижимаю палец к губам и киваю на двери. Кимберли выглядывает из-за колонны, я, затаив дыхание, смотрю поверх ее плеча. Менее чем через минуту Марли и ее мама, медсестра Кэтрин, выходят из больницы и направляются к парковке, что тссс. Кэтрин оборачивается, проверяя, где Марли. Девушка отстала на несколько шагов. «Марли, поторопись, детка». У Кимберли округляются глаза. Она хватает меня за руку и крепко сжимает. «О боже!» Восторженно шепчет она, только что не подпрыгивая на месте. Улыбаюсь от уха до уха, как будто только что выиграл в лотерею. «И давно ты знаешь?» – спрашивает Кимберли, едва мы заходим в мою палату. Уже три дня, хотел удостовериться, и ещё. Хватаю iPad, включаю и показываю Кимберли. Всё, что я вам, ребята, рассказывал о Марле, это правда, смотри. «Подожди помедленнее». «Погоди, стой», – говорит Ким, – пытаясь сохранять хотя бы видимость спокойствия. «Помнишь, я рассказывал вам про несчастный случай? Он случился на самом деле. Сначала я не обратил на него внимания, потому что он произошел на другом конце страны, но вот он. Я взмахиваю листком для записи, на котором написано «1911 миль отсюда» и протягиваю Кимберли Айпад, в котором открыта газетная статья, повествующая о гибели Лоры». Как только я узнал фамилию Марли, все недостающие кусочки мозаики встали на место. Я еще немного покопался в гугле и даже нашел фотографию, на которой стояли улыбающиеся Лора и Марли. Одна одета в розовое, другая в желтое. Ким, улыбаясь, пробегает статью глазами, но дойдя до конца, становится серьезной. Молча закрывает айпад и кладет на мою кровать. Видно, что она напряженно о чем-то размышляет. Наконец она говорит, «Почему ты рассказал мне, а не Сэму?» «Потому что ты была права», — отвечаю я, улыбаясь уголком рта, — «права во всем». Встаю и хромаю к шкафу, копаюсь в сумке, которую привезла мама, наконец нащупываю синюю коробочку для украшений. Сажусь на кровать и протягиваю коробочку Кимберли. Девушка открывает ее, и у нее округляются глаза при виде лежащего внутри браслета с подвесками. На прошлой неделе я заказал на Эдси крошечную подвеску, изображающую Калифорнийский университет в беркли и прикрепил её к браслету вместо подвески, символизирующей Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Кайл, я... Ким, ты по-прежнему моя лучшая подруга, — говорю я. И теперь мне нужна твоя помощь, потому что ты знаешь меня лучше, чем кто бы то ни был, даже лучше, чем Сэм. У Кимберли начинают дрожать губы. Она надевает браслет и обнимает меня. Подвески громко позвякивают одна другую. Я смеюсь, обнимаю ее в ответ и добавляю: "Кроме того, ты ведь знаешь, каким безумцем я становлюсь, когда дело доходит до любви. Ты нужна мне, чтобы я не потерял голову". Кимберли фыркает и кивает: "Да неужели?" Мы отстраняемся друг от друга. Ким утирает текущие по щекам слёзы, смотрит мне в глаза и с решительным видом кивает. Тогда ладно. Какой у нас план? На следующий день вечером, после того, как мама уходит купить чего-нибудь перекусить, я направляюсь в магазинчик подарков, расположенный на первом этаже больницы, и останавливаюсь как вкопанный, увидев Марли. Девушка стоит ко мне спиной и разглядывает стойку с конфетами. Она стоит, сунув руки в карманы черной толстовки, и рассматривает конфеты с таким серьёзным видом, словно решает вопрос вселенского масштаба, а не просто собирается взять Киткат. Колеблюсь, перевожу взгляд с Марли на готовые букеты, выставленные в витрине. И тут мне в голову приходит одна идея. Беру несколько разных цветков, потом вдруг вижу на полке возле стенда с открытками мягкую игрушку, жёлтую утку, одетую в костюм Санта-Клауса. Точно такую утку Марли выиграла на зимнем фестивале. Это утка из ее истории. Хватаю игрушку и следом за Марли, которая все-таки выбрала киткат, подхожу к кассе. Улыбаюсь, я все-таки ее знаю. Осторожно кладу на прилавок перед Марли Маргаритку. Плечи девушки напрягаются. Она смотрит на цветок. «Маргаритка, надеюсь, ты помнишь, что она означает?» — говорю я. Марли не поворачивает головы, молчит, но ее взгляд прикован к цветку. «Марли, твои слова дали мне новую жизнь», — продолжаю я, кладя на прилавок веточку вишневого дерева. «Кладу рядом гортензию, в точности такой цветок Марли дарила мне во сне. Слова, которые ты написала для меня, произнеси их вслух. Я очень благодарен тебе за эти слова». «Марли упорно не оборачивается, поэтому я кладу на прилавок пион, и получается небольшая груда цветов». Было бы большой удачей, если бы ты произнесла это снова, Марли. Сейчас, когда я не сплю. Пожалуйста. Затем я кладу на прилавок последний цветок, жёлтую розу. Любимый цветок, Марли. Пожалуйста, поговори со мной, как говорила раньше. Она отворачивается. Длинные каштановые волосы заслоняют лицо, разделяют нас густой завесой. И поскольку мне уже нечего терять, я прибегаю к последнему аргументу. Осторожно помещаю поверх груда цветов плюшевую утку. Мой последний шанс на победу в этой игре. Уверена, она обожжёт попкорн. Затаив дыхание, наблюдаю, как Марли протягивают руку к утке. Чувствую себя так, будто в душе натянута тугая струна. Девушка рассматривает игрушку, а я жду и надеюсь, что она скажет что-нибудь. Марли отдёргивают руку, хватает свою шоколадку и, не говоря ни слова, уходит. Смотрю ей вслед, стеклянные двери закрываются за ней. Проклятие. «Знаете, предполагается, что вы возьмете готовый букет. Дергать по одному цветку и составлять собственный букет нельзя», — мрачно замечает стоящий за прилавком продавец. «Хватаю пачку чипсов, кладу на прилавок 2 доллара. Хочется сказать продавцу, что каждый цветок имеет свое значение, но вместо этого я бормочу извинения, понимая, что единственный человек, для которого важно значение разных цветов, только что вышел за дверь. «Ты не можешь всё контролировать», — говорит мне Кимберли на следующее утро во время нашего сеанса связи по скайпу. Она собирает вещи у себя в комнате, готовится к отъезду в Бёркли, и на запястье у неё позвякивает браслет с подвесками. Кимберли, понимающе глядит на меня с экрана. «Для неё всё по-другому, не так, как для тебя, Кайл». Вздыхаю. Знаю, что Кимберли права. Для Марли всё по-другому. Она рассказывала историю парню, лежащему в коме. Она не думала, что я услышу эту историю. И всё же, разве придумала бы Марли такую историю, если бы не хотела, чтобы на самом деле всё это стало правдой? Ты не можешь убедить Марли в том, что она пережила то, чего никогда не было. Сейчас у неё определённо трудные времена. Ты и сам прекрасно знаешь, каково это. Так что же мне делать? Я совершенно не представляю, как подступиться к Марли. Ким пожимает плечами. Придется тебе научиться общаться с этой новой Марли. Я падаю обратно на подушку. И как же это сделать, если эта новая Марли со мной даже не разговаривает? Глава 38. Несколько дней спустя я хромаю по больничному двору и вижу Марли. Она сидит в открытом кафе. Кимберли потратила большую часть утра шныряя по больнице, чтобы разузнать подробнее, что и как. Когда она решила сделать перерыв и зашла в кафе выпить кофе со льдом, то заметила там Марли и немедленно послала мне сообщение. «Однако теперь, когда я здесь, я понятия не имею, что делать». Бросаю быстрый взгляд на Марли. Она уткнулась в книгу, волосы заслоняют лицо. Наблюдаю за ней с минуту, и что-то в ее позе напоминает мне ее рассказы о Лоре. В такие моменты грустные истории, которые Марли отказывалась рассказывать, омрачали ее лицо серой тенью. Просматриваю меню, замечаю, что тут подают чай со льдом, и мне в голову приходит другая идея. Момент для ее осуществления просто идеальный. Вот способ поговорить с этой новой Марли. Я могу написать ей послание. Делаю свой в высшей степени необычный заказ, прошу у кассира ручку и пишу на обратной стороне чека. «Марли, ты думала, что я тебя не слышу, а я все слышал. Слышал твои истории, твои сказки. Я жил в одной из них, вместе с тобой. Знаю, у тебя нет этих воспоминаний, но пока я спал, ты была для меня целым миром. Я скучаю по звуку твоего голоса. Пожалуйста, поговори со мной еще раз, когда будешь готова». Я буду ждать. Решительно направляюсь к столику Марли, ставлю перед ней стакан чая и кладу рядом записку. Она вскидывает на меня глаза. «Зелёный чай со льдом, без сахара, со свежей мятой. Твой любимый летний напиток. Смотрю на стул рядом с Марли, но не сажусь. Я помню, что в мире снов она поначалу была очень нерешительной, так что нельзя на неё слишком сильно давить». Хромаю к столику в нескольких футах от ее столика, опускаюсь на один из стульев, достаю мобильный и делаю вид, что смотрю в экран. Сначала Марли не читает записку. Она даже не поднимает головы от книги, ее пальцы вычерчивают круги на открытой странице. Но потом, краем глаза, я замечаю, что ее рука замерла, а взгляд прикован к корявым строчкам моей записки. Марли закрывает книгу, встает. И я поспешно делаю вид, будто просматриваю посты в Инстаграме, но безуспешно. Ничего не могу с собой поделать. Поднимаю голову и вижу, что Марли смотрит на меня. Впервые с тех пор, как я вышел из комы, она глядит прямо мне в глаза. В ее взгляде читаются сомнения и внутренняя борьба. Я жду, затаив дыхание, но вместо того, чтобы подойти ко мне, Марли поворачивается, выходит из кафе и шагает обратно к больнице. уткнувшись взглядом в землю. Смотрю на нетронутый мятный чай, с запотевшего стакана стекают капельки, падают на записку, и чернила расплываются, так что строчки уже нельзя прочесть. Вздыхаю, пишу Кимберли, что теперь она может встретиться со мной в открытом кафе. Через несколько минут она появляется, опускается на соседний стул, поправляет темные очки и ставит перед собой стакан кофе со льдом. «Итак», — произносит она деловым тоном, — Ким воспринимает свою роль тайного агента, засланного в больницу очень серьезно. «Потребовалось некоторое время, чтобы найти хоть кого-нибудь, кто знал бы, о ком я спрашиваю, но в итоге я уговорила одну медсестру ответить на пару моих вопросов во время ее пересменки. Так вот, Марли проводит время в больнице, пока ее мать работает», — говорит Ким, сдвигая темные очки на лоб и достает из сумочки листок с расписанием работы медсестер. Некоторые ячейки таблицы закрашены синим цветом. Как ты это достала? Ким косится на соседние столики, подозрительно щурится, отыгрывая роль шпионки. Не спрашивай, отвечает она, указывая на синюю клеточку, в которой значится Кэтрин Фелпс. В общем, у ее мамы 12-часовые смены по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Руководство больницы разрешает Марли тут бродить, потому что она никому не мешает. Она много читает, каждый день гуляет по территории больницы, потом обедает в одиночестве, сидя у фонтана. Ким пожимает плечами и придвигает ко мне расписание. Складываю листок и убираю в карман, потрясенный тем, как Кимберли удалось добыть такие полезные сведения, однако она еще не закончила. Знаешь, что самое странное? Марли не только тебя игнорирует, она вообще ни с кем не разговаривает. Так что даже не знаю, сумеешь ли ты до нее достучаться. Я уверен, что смогу, потому что уже сделал это раньше. Пусть Марли не разговаривает ни с кем, но в мире снов она ведь со мной заговорила. Мне просто нужно что-то придумать, но объяснить это Ким я не могу. Кимберли откидывается на спинку стула, делает большой глоток кофе, задумчиво покачивает стаканом. Мне интересно, почему она молчит? Кто же откажется поговорить, если есть такая возможность? Размышляю о том, как волосы Марли заслоняли ее лицо, как, уходя, она скрещивала руки на груди, словно пыталась от чего-то защититься, спрятаться в свою раковину, подобно улитке. Тот, кто прячется от жизни. Глава 39. Марли так и не появилась. Проходит день, второй, третий. По словам доктора Бенифилд, скоро уже можно будет говорить о том, чтобы выписать меня. Недавнее сканирование моего мозга показало, что он практически в норме, а кости мои ноги срастаются намного лучше, коль скоро я не лежу в постели 24 часа 7 дней в неделю. Мама в восторге, а вот я не могу не нервничать. Боюсь, что Марли не придёт вовремя. На четвертый день я направляюсь в зал физиотерапии, чтобы хоть как-то отвлечься, медленно выполняя упражнения, предписанные мне Генри. В седьмой раз поднимаю ногу, да так и застываю, снова вспомнив, как Марли сидела в открытом кафе. Словно наяву вижу, как она читает мою записку, и у нее в глазах мелькает сомнение. Возможно, у меня получится еще раз придумать что-то такое. Нет, качаю головой и сажусь. Я сказал, что она может прийти ко мне поговорить, когда будет готова. Раз Марли до сих пор не пришла, значит, она еще не готова, или, может быть, это означает, что окружающие правы. Пытаясь подавить горькое чувство тоски, растущей в груди, хватаюсь за прикрепленный к стене поручень и начинаю делать наклоны. Возможно, это вовсе не моя Марли. выпрямляюсь, хочу перейти к другому упражнению на растяжку икроножных мышц, рассеянно скольжу взглядом по стеклянной двери и замираю, увидев Марли. Она наблюдает за мной. Ее глаза округляются, она поворачивается и исчезает из виду. А может быть, это все-таки моя Марли? Изо всех сил тороплюсь за ней, но мои ноги так слабы, что погоня обречена на провал. К тому времени, как я выхожу в коридор, Марли уже и след простыл. Хоть доктор Бенефилд и позволила мне отказаться от костылей, но пока что я из за черепахой не угонюсь. Возвращаюсь в отделение кардиологии, лифт движется ужасно медленно. Когда двери лифта открываются, я хромаю в зал ожидания, в котором несколько дней назад встретил Марли. Сердце оглушительно стучит у меня в груди. Вот только ее там нет. как нет следов её присутствия. Ни сумки, ни жёлтой тетради, ни книги, которую Марли читала несколько дней назад. Ничего. Тяжко вздыхаю и плюхаюсь на один из стульев. Долго сижу, прислушиваясь к бормотанию телевизора в противоположном конце зала, к шагам медсестёр в коридоре, подошвы их обуви противно скрипят по полу. Марли смотрела на меня. Она ничего не сказала и все же она пришла, стояла у двери кабинета физиотерапии. Если бы она считала меня сумасшедшим, то ни за что не пришла бы на меня посмотреть, верно? Вздыхая, тащусь обратно в палату и валюсь на кровать. Нога болит после всей этой беготни. Смотрю, как в окно со стороны двора громко плещет вода. Вот капли перестали ударяться о стекло, вот вода брызжет снова. разбрызгиватели во дворе. Там я увидел Марли в первый раз. Встаю и выхожу из палаты, прежде чем в окно ударит очередная тонкая струйка. Хромаю по длинному коридору так быстро, как только могу. Замечаю дежурную медсестру, она с кем-то разговаривает в конце коридора, и тихо выскальзываю на улицу. Стоит конец лета, воздух теплый и душный, влажный. Над дорожкой витает сладкий аромат цветов. Дневной свет угасает, уже зажглись фонари, заливая дорожку теплым желтым сиянием. Оно намного приятнее света флуоресцентных больничных ламп. Замечаю на газоне девушку с длинными волосами. Она собирает улиток в залитой водой траве и относит на каменный бортик фонтана. Колеблюсь, потом осторожно подхожу и улыбаюсь, увидев сосредоточенное лицо Марли. Меня накрывает чувство дежавю, в памяти всплывает воспоминание. Помню, как впервые увидел тебя за этим занятием, — говорю я, — Марли не смотрит на меня. Шел дождь. Над нами, над нашим местом возле пруда, над дорогой, ведущей к машине. А ты остановилась и собрала с дорожки всех улиток. Ты боялась, что кто-нибудь на них наступит. Марли молчит, снова и снова подбирает улиток и переносит в безопасное место, как будто не слышит меня. Это был один из тех моментов, «Когда я впервые понял, что серьезно попал, продолжаю я, вспоминая, как Марли терпеливо собирала улиток. «Я еще никогда не встречал никого похожего на тебя, Марли». Она молчит, я не оставляю попыток до нее достучаться. «Ты однажды сказала, что тебе нравится говорить со мной, поэтому поговори со мной, о чем угодно, просто поговори со мной». Марли осторожно достает из лужи очередную улитку, и когда она это делает, я замечаю розовую подвеску у нее на шее. Камешек поблескивает в приглушенном свете. Я почти об этом забыл. И осознание обрушивается на меня, как удар под дых. Лора. Вот почему Марли не разговаривает со мной. Возможно. Может быть, это Марли все еще мучится чувством вины. Открываю рот, чтобы что-то сказать, но не хочу слишком на неё давить. Той Марли потребовалось время, чтобы начать жить самостоятельно, и этой Марли тоже нужно время. так не зная, что ещё сделать, я наклоняюсь, подбираю улитку и переношу в безопасное место. Я просто буду рядом с Марли, буду ждать и надеяться, что она поговорит со мной, когда будет готова.